Гибель Машерова. Несчастный случай или убийство? Хорошо помню тот день, 4 октября 1980 года. Около 20 часов в следственной части раздался звонок заместителя генерального прокурора СССР Найдянова. Под рукой оказался один я. Поинтересовавшись, нет ли кого-нибудь по опытнее, предложил срочно зайти к нему. рассказывает прокурор Владимир Калиниченко. У нас ЧП. Несколько часов назад в Минске в автодорожной катастрофе погиб Пётр Миронович Машеров. Берите мою машину, езжайте домой, соберитесь к 22:30. Вас ждут в комнате милиции на белорусском вокзале. Туда подъедет начальник управления ГАИ МВД СССР генерал Лукьянов. Билетами обеспечат. Выезжайте в Минск с местными товарищами. Организуйте осмотр места происшествия и вскрытие трупов. Справитесь? Думаю, справлюсь, Виктор Васильевич. Водитель тоже погиб. И водитель, и офицер охраны. В общем, сориентируйтесь на месте и завтра к концу дня доложите ваше мнение о том, что произошло. И ещё, имейте в виду, несколько лет назад также в автокатастрофе уже разбился один из руководителей республики. Но это так, информация к размышлению. Утром в Минске нас встречало и наше милицейское начальство. Прокурор республики Могильницкий познакомился с Николаем Игнатовичем, следователем по особо важным делам. Поехали в Морг. На секционном столе крайним справа лежал Пётр Миронович Машеров, герой Советского Союза, активный участник партизанского движения в Белоруссии, кандидат в члены политбюро ЦК КПСС. Рваная рана на лбу Вывернутая правая нога, переломанные руки бросилось в глаза, что одет он был для столь высокопоставленного партийного работника очень скромно. И ещё запомнилось, что на водителе его служебной машины под рубашкой был надет широкий и плотный бандаж. Он у меня вызвал некоторые недоумения, но большого значения этому я тогда не придал. Герои Советского Союза Машеров Выгодно отличался от остальных членов политбюро того периода. Скромный и обаятельный, он пользовался огромным уважением не только в Беларуси. Все знали о его приверженности старым автомобилям ГАЗ-13 Чайка. Поступившие им на смену бронированные и мощные ЗИЛы он не любил. Как не любил и помпезные выезды. Его раздражали машины сопровождения, особенно снабжённые проблесковыми маечками. Между тем, с 11 июля 1980 года были введены в действие новые правила дорожного движения, предусматривавшие порядок движения на дорогах автотранспорта специального назначения, так называемых спецкортежей. Теперь они обязаны были двигаться в сопровождении автомобилей ГАИ, имеющих специальную окраску и снабжённых мигалками красного цвета. В соответствии с правилами, водители встречного транспорта при разъезде с автомобилями специального назначения должны были остановиться на тротуаре или на обочине, а при их отсутствии у края проезжей части. 4 октября 1980 года в 14 часов 35 минут от здания ЦК КП Беларуси в сторону города Жодино выехала автомашина ГАЗ-13 Чайка. Госномер 1009 ММП. Под управлением водителя Зайцева. Рядом с водителем сидел Машеров. Сзади офицер охраны майор Чеснаков. Вопреки правилам и существующим инструкциям, впереди шла автомашина сопровождения ГАЗ-24 обычной окраски без мигалок. Спецавтомашина ГАИ, сигнализировавшая сиреной, и проблесковыми маячками двигалась сзади. На трассе Москва-Брест набрали скорость 100-120 км в час. Такая скорость рекомендуется службой безопасности, так как по расчетам она не позволяет вести по автомобилям прицельную стрельбу. Дистанция между машинами 60-70 метров. За километр до пересечения трассы с дорогой на Смолевическую бройлерную птицеферму Стречав впереди Волга, преодолев подъём, пошла на спуск. До катастрофы оставались секунды. Грузовик, вынырнувший из-за прижимавшегося к обочине встречного МАЗа, увидели сразу. Старший эскорта резко увеличил скорость, и Волга пролетела буквально в нескольких метрах от грузовика. Водитель Машёрова вначале попытался затормозить, но затем, повторив манёвр Волге, тоже резко увеличил скорость. Гётер Миронович, как бы отстраняясь от надвигающегося препятствия, упёрся правой рукой в лобовое стекло. Страшный удар. Взрыв бензобака. Мгновенная смерть. В этот день Николай Пустовит, водитель экспериментальной базы Жодина белорусского научно-исследовательского института земледелия, выполняя обычный рейс, ехал в сторону Минска. Дорога была дальняя, уже несколько часов он крутил баранку. Впереди шёл тяжёлый грузовик МАЗ-503, принадлежавший автокомбинату номер 4 Минского городского управления грузового транспорта. Пустовит держал дистанцию 50-70 м. Водитель МАЗа Тарайкович первым увидел спецкартеж. Следуя правилам, он взял вправо и стал тормозить. Скорость автомобиля резко упала. Из показаний Николая Пустовита Дорогу, по которой я ехал в день аварии, хорошо знаю. Спокойная езда не вызывала напряжения. Когда я поднял голову, у меня перед глазами был лишь внезапно возникший задний борт маза. Создавалось впечатление, что маз внезапно остановился передо мной. Это заставило меня вывернуть руль машины влево. В моей памяти как бы отложился момент столкновения с препятствием, страшный удар, пламя Поставито утверждал, что отвлёкся от управления, чтобы бросить взгляд на приборы. Я же не исключаю монотонный путь после практически бессонной ночи у Поставито троих маленьких детей подействовал на него усыпляюще, и он задремал, выключившись как раз в тот момент, когда Мас резко сбросил скорость. Столкновение от страшного удара его газ 53Б гружённый 5 тоннами картофеля взорвался. Поставита выбросило вместе с отлетевшей дверцей. Он горел и остался жив только потому, что на помощь подоспели прохожие. Вторая Волга с сопровождением чудом затормозила в нескольких метрах от остановившегося на обочине Маза. Из заключения судебно-автотехнической экспертизы, внеи судебных экспертиз Минюста СССР В сложившейся обстановке при своевременном принятии мер к снижению скорости движения автомобиля ГАЗ-53Б водитель его имел возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. В сложившейся обстановке водитель ГАЗ-13 Чайка не имел технической возможности при применением торможения предотвратить столкновение. Водитель автомобиля ГАЗ-2401 30 Мик из старшей группы эскорта не располагали возможностью действовать в соответствии с правилами дорожного движения и специальными инструкциями воспрепятствовать выезду автомобиля на полосу встречного движения. Около 12 часов мы были на месте происшествия. Посередине трассы исковерканная, засыпанная картошкой чайка. На обочине сгоревший газ 53Б. Осматривая автомобиль Машерова, Мы нашли очки с фиолетовыми линзами. Позже выяснилось, что они принадлежали водителю Зайцеву. Он возил Петра Мироновича много лет, и когда пришла пора оформлять пенсию, не захотел уходить на заслуженный отдых, уговорил первого секретаря и остался на работе. Таким образом, водителем у Машерова был пенсионер с подорванным здоровьем. Тут я и вспомнил про бандаж, и к тому же с плохим зрением. 4 октября день был пасмурным. Всё это в совокупности усугубило пред аварийную ситуацию. Зайцев не смог адекватно среагировать на действия Пуставита, грубо нарушившего правила дорожного движения. Но была ли у него возможность спасти жизнь себе и тем, кто находился в автомобиле? Опытные водители гаража ЦК утверждали, что было. Автомобили столкнулись практически на пересечении с второстепенной дорогой, и при хорошей реакции возможен был манёвр с выездом на неё или на поле, где можно было погасить скорость. За несколько лет до этого в похожей ситуации оказался председатель Совета министров СССР Косыгин. Реакция его водителя была мгновенной, и он выбрал правильное решение. Правда, премьер тогда потерял сознание, а когда очнулся, решил, что водитель чуть его не угробил. требовал ареста. С трудом удалось убедить Алексея Николаевича, что он наоборот обязан своему водителю жизнью. Не могу не вспомнить и о том, как родился слух о гибели Машерова в результате заговора и инсценированной автоаварии. Милицейский генерал, возглавлявший службу гаи страны, после перепоя прибывший в район происшествия, разговаривая с людьми, глубокомысленно изрекал: "Не, здесь не всё чисто". Похоже, кто-то это подстроил. Мне сказали об этой болтовне работники КГБ, и пришлось довольно круто поставить вопрос о, мягко говоря, несерьёзном поведении генерала. Через несколько дней в Минск прилетели Найдонов и Каракозов. К этому времени выяснилось, что в разработанных МВД инструкциях по сопровождению спецкартежей много нелепостей и положений, прямо противоречащих друг другу. Обсуждали мы один вопрос: есть ли основания для привлечения к уголовной ответственности за халатность кого-либо из должностных лиц органов внутренних дел. Сошлись на том, что нет. Само дело сложностей не представляло, и его успешно закончил Николай Игнатович. По уставуто осудили к 15 годам лишения свободы за нарушение правил безопасности, повлёкшее гибель нескольких лиц. 7 октября 1980 года республика прощалась со своим любимцем Петром Мироновичем Машеровым. У гроба прошли десятки тысяч минчан. Не меньше, несмотря на дождь, стояли вдоль всего пути на кладбище. От ЦК КПСС попрощаться с кандидатом в члены политбюро приехал только секретарь ЦК Михаил Земянин. Брежнев прислал товарищу по партии венок. Они, лидеры партии играли по своим правилам. Такие, как Машеров, выпадали из обоймы и им мелко, иногда и по крупному мстили. А потому, после трагедии в Минск венок герою Советского Союза Петру Мироновичу Машерову похоронили на обычном городском кладбище. Место у Кремлёвской стены он не заслужил. Ещё и поэтому, быть может, так упорно живёт слух о его не случайной гибели